Я ломал голову, чтобы это могло быть. Очень просто, это личная карточка. Таких я еще не видал. Это новый образец. Мы используем их у себя для прохода через автоматические двери и тому подобных целей. Карточку тоже выслать вам? Если это не доставит вам слишком больших хлопот. Знаете что, я продиктую вам наш номер Федеральной экспресс-почты. А вы просто положите эти вещи в конверт и опустите в ящик. Дерьмо коровье, — подумал Джимми Уонека, опуская трубку. Он позвонил отцу Грогану, местному католическому священнику, и поведал ему о схеме, подписанной Мон-Стэ-Мэре. «Наверняка это значит Монастырь Сен-Мэр», — сразу же ответил тот. Значит, это монастырь, наверняка. И где же? Понятия не имею. Это не похоже на испанское название, скорее французское. Святая Матерь, так они называют Деву Марию. Возможно, он находится где-нибудь в Луизиане. А как бы я мог это установить более точно, спросил у Оника. У меня где-то был перечень монастырей. Дайте мне часок другой. И я постараюсь раскопать то, что вам нужно. К сожалению, Джимми, я не вижу здесь ничего таинственного. Карлос Чавес был заместителем шефа полиции Галлупа, но собирался вскоре выйти в отставку. К тому же он был опекуном Джимми Уонеки с первых дней службы парня в полиции. Сейчас он сидел, положив ноги в ботинках на стол, и слушал Уонаку с очень скептическим видом. «Да, но ведь в этом деле немало странностей», — возразил Уонак. «Несчастного старика находит за Карасон каньоном, он лишен рассудка, бредит, но у него нет ни солнечных ожогов, даже простого загара, ни обезвоживания. Значит, его там бросили». Родственники выкинули его из автомобиля? Нет, у него не осталось родственников. Ладно, тогда он сам приехал туда. Никто не видел автомобиля. Что значит никто? Люди, которые его подобрали? Чавес вздохнул. А ты сам ездил в Карасон-каньон, чтобы это проверить? Нет, признался Онека после секундного колебания. «Ты поверил кому-то на слово. Я правильно понял?» «Да. Полагаю, что так оно и есть». «Он полагает. Это значит, что автомобиль может до сих пор находиться там». «Возможно». «Ну, что ты сделал дальше?» «Я позвонил в его компанию МТК. И что тебе сказали?» «Сказали, что у него была депрессия после смерти жены». «Логично». «Не уверен», — ответил он, — «потому что я звонил Траубу домой и говорил с управляющим. Жена старика умерла год назад. Значит, это произошло в преддверии годовщины ее смерти. Ты согласен, Джимми? Так чаще всего и бывает. Думаю, что мне стоит сгонять и поговорить с народом из исследовательского центра МТК. Зачем?» Он находится в двух с половиной сотнях миль от того места, где нашли этого парня. Я знаю, но что но? Сколько у нас ежегодно туристов теряется в резервации? По трое-четверо в год, так? В половине случаев они умирают, верно? Или умирают потом, верно? Да. И это всегда происходит по одной из двух причин. Либо эти люди — новомодные психи из седоны приехавшие, чтобы пообщаться с Богом Орла и застрявшие там из-за того, что сломался автомобиль. Либо они пребывают в депрессии. Или то, или другое. А этот старик пребывал в депрессии. По их словам, из-за смерти жены. Да я верю этому. Карлос вздохнул. Одни парни впадают в депрессию, другие — в восторг. Но есть кое-какие вопросы, оставшиеся без ответа, — продолжал гнуть свое Уонека. Чертеж и керамический чип. Джейми. Всегда находятся вопросы, не получившие ответа. Чавес, прищурившись, взглянул на него. В чем дело? «Ты стараешься произвести впечатление на эту симпатичную маленькую докторшу?» «Какую маленькую докторшу?» «Не притворяйся. Ты знаешь, о ком я говорю». «Черт возьми, нет!» «Она считает, что в этом случае нет ничего необычного». «Она права. Брось это!» «Но Джимми...» Карлос Чавес вскинул голову. «Послушай меня. Брось это!» «Ладно». Я говорю серьезно. Ладно, сказал он Ладно, я брошу это. На следующий день полиция Шипрака задержала компанию 13-летних подростков, раскатывавших в автомобиле с номерами Нью-Мексико. В перчаточном ящике лежали права на имя Джозефа Трауба. Дети сказали, что нашли автомобиль на обочине дороги, за Карасон-каньоном, а в зажигании торчали ключи. Дети пили пиво и залили им весь салон, так что все внутри было липким. Оннока не дал себе труда поехать осматривать машину. Еще днем позже ему позвонил отец Гроган. «Я проверил то, что вы просили», — сказал он. «Нигде в мире нет никакого монастыря Пресвятой Девы с таким французским названием Сен-Мер». «Хорошо», — ответил он, — «благодарю вас». Именно этого он, в общем-то, и ожидал. Еще один тупик. Некогда монастырь с таким названием существовал во Франции, но он сгорел дотла в XIV веке. Теперь от него сохранились только руины. Там проводят раскопки археологи из Ельского и Тулузского университетов. Но, насколько мне известно, там мало что сохранилось. Да, онеки сразу же пришли на память глупости, которые старый чудак болтал перед смертью. Это рифмованная бессмыслица. Во Франции ель не откроет дверь. Что-то в этом роде. «Где это?» — поинтересовался он. «Где-то на юго-западе Франции, неподалеку от реки Дордонь». «Дордонь?» — переспросил Уоника. «Как это будет по буквам?» «Дордонь. Слава прошлого — это иллюзия, так же, как и слава настоящего». Эдвард Джонстон Вертолет углубился в плотную завесу густого тумана. Диана Крамер тревожно заерзала на заднем сиденье. Всякий раз, когда туман чуть рассеивался, она видела очень близко под собой верхушки деревьев. Наконец, она не выдержала. «Разве нам нужно держаться так низко?» Андре Марек, сидевший впереди рядом с пилотом, рассмеялся. «Не волнуйтесь». Это совершенно безопасно. Но Марок не казался человеком, которого могло хоть что-нибудь волновать. Ему было 29 лет от роду, он был высоким и очень сильным. Под его футболкой играли рельефные мускулы. Конечно, никому не могло бы прийти в голову, что он доцент истории Ельского университета. И к тому же заместитель руководителя проекта Дордонь куда они сейчас и направлялись. «Этот туман уже через минуту разойдется», — сказал Марек. В его речи лишь слегка угадывался родной голландский акцент. Крамер знала о нем все. Марек, выпускник Утрехтского университета, был представителем новой породы историков-экспериментаторов, намеревавшихся возродить элементы прошлого собственноручно погрузиться в них и таким образом добиться лучшего понимания. Марок был фанатично предан этой идее. Он детальнейшим образом изучил средневековую одежду, ремесла и язык. Не исключено даже, что он был в состоянии принять участие в рыцарском турнире. Глядя на него, Крамер могла в это поверить. Мне странно, сказала она, что с нами нет профессора Джонстона. Крамер на самом деле рассчитывал иметь дело с Джонстоном лично, ведь в конце концов она была высокопоставленным представителем компании, которая финансировала их исследования. И протокол требовал, чтобы ее встречал Джонстон собственной персоной. Она намеревалась взяться за его обработку уже в вертолете. К сожалению, у профессора Джонстона на этот день была назначена другая встреча. Да? С Франсуа Берлином, министром памятников старины. Он прибывает из Парижа. Понимаю. Крамер сразу почувствовал облегчение. Конечно же, Джонстон должен был прежде всего уделить внимание властям, Проект «Дордонь» полностью зависел от хороших отношений с французским правительством. «А что, появились проблемы?» — спросила она. «Не думаю, они старые друзья». Вертолет вырвался из тумана в светлое солнечное утро. Каменные сельские дома отбрасывали длинные тени. Когда они пролетали над одной из ферм, Гуси во дворе всполошились, и женщина в переднике погрозила вертолёты кулаком. «Она нам не рада», — сказал Марек, указывая на крестьянку своей мощной рукой. Крамер, сидевший позади него, надела солнечные очки. «Конечно, ведь сейчас только шесть утра. Почему мы вылетели так рано?» «Из-за света», — объяснил Марек. «Ранние утренние тени подчеркивают контуры» выделяет различные кочки и тому подобное. Он ткнул пальцем себе под ноги. К передним стойкам шасси вертолета были прикреплены три массивных желтых кожуха. Прямо в данный момент у нас с собой стереовидеокамера, инфракрасная и ультрафиолетовые камеры и радар бокового обзора. Крамер указала на заднее окно, за которым виднелась серебристая труба шести футов длиной. А что это такое? Протонный магнитометр. А... и что он делает? Ищет в Земле под нами магнитные аномалии, которые могли бы указывать на захороненные стены, керамику или металл.